Глава 10 Трое суток погони закончились тем, что Артур наконец-то догнал этих сороконожек. Очень уж шустро они на одиннадцатом маршруте продвигались. Сочные лучи заката, живописная опушка леса, журчание мелкой речушки, красота — на фоне которой три взрослых мальчика пытались зажать рыжий электроведник. Тая жгла! У нее было короткое легкое копье, которым она очень толково отмахивалась от грамотно наседающих воинов. Да, увы, это были не стражники, а настоящие воины. Об этом говорило все. И снаряжение, и характер их мягких, упругих экономных движений Но она держалась, не давая загнать себя в тупик или окружить. Крутилась, вертелась и опасно тыкала своим оружием. Артур послал кобылку рысью, стремясь как можно скорее сблизиться и облегчить положение хвостатой. Однако получилось даже лучше. Цоканье копыт привлекло внимание воинов. Они хоть и наседали на девчонку, но бдительности не теряли и контролировали окружающее пространство. Поэтому, заметив приближающегося всадника, войны организованно отошли назад на несколько шагов и чуть рассредоточились, что само по себе тоже было неплохо. Тая явно утомилась и нуждалась в отдыхе. Он даже отсюда видел, как ее тело подрагивало от перенапряжения, а пот, казалось, пропитал всю одежду так, словно ее только что выдернули из-под дождя. «Как вы посмели напасть на женщину?» — нарочито возмущенно взревел Артур, подъезжая. «Не твое дело», — холодно ответил старший. «Что? Ты смеешь мне указывать?» Включил следующую стадию самодура Артур и начал имитировать подготовку к атаке перехватил щит из походного положения в боевое, опустил копье и вообще весь собрался. — Это имперское расследование! — воскликнул, поморщившись, словно от зубной боли старший из этих серых псов. — Что? Серьезно? — нарочито удивился Артур. — И что вы хотите узнать? Кто заказал этой девчонке ограбить дракона? Серьезно? «Ха-ха! Три раза!» «Что ты сказал? Откуда ты знаешь?» переспросил старший, сильно удивившись и напрягшись. Двое других так и вообще посерели лицом, предвкушая новые проблемы. Было же очевидно, что случайный прохожий этого знать не может, а значит, что... «Правильно... Подельник...» А они с этой хвостатой пока справиться не смогли а вы что думаете лучшая воровка столицы возьмет и добровольно подпишет себе смертный приговор вы что ее за идиотку держите неудивительно что при таком подходе вам не удавалось ее поймать о чем ты говоришь тая такая же марионетка в руках преступников как и вы сами Или, может быть, вы не в курсе, что она все это делала под магической клятвой?» «Откуда ты это знаешь?» «После того, как вы меня похитили, у меня было время подумать, поспрашивать и понаблюдать». «Похитили?» «Да, я был в плену. Вы меня похитили и освободили, поэтому в лесу замка я не стал убивать всех стражников». Да и сейчас с вами разговариваю, а не нападаю. Я даю вам шанс из чувства благодарности за спасение. Так это ты проломил голову надзирателю в тюрьме. Чем это ты его? Да. Я. Кулаком. И ты убил трех демонов. Двух. Третьего загрызла кошка. Но... Зачем ты напал на демонов? У вас в замке был такой теплый прием, что я ушел оттуда ужасно голодным, а тут такие мясистые тушки. Но я и не смог устоять. Забил бревном, зажарил да поел. Мясо у них хоть и поганое, но кушать хотелось просто невероятно. Да и кошку мою надо было покормить. Кошку? Крахериса? Да. Старший скосился на своего коллегу. Тот стоял с бледным лицом и плотно сжатыми губами, удерживая руку на каком-то светящемся медальоне. Заметив взгляд командира, он кивнул, и, о чудо! Два других воина, как по мановению волшебной палочки, стали такими же бледными. «Что ты хочешь?» Наконец, после долгой паузы, спросил командир Серых Псов чтобы вы отстали от девочки. Но нам нужны сведения о заказчиках. А кто вам сказал, что ее поимка их даст? Это же вздор! Почему?» Слегка удивился командир. «Ха! Ну, давайте порассуждаем вместе. Теперь вы знаете, что на Таю наложена магическая клятва. По своей воле она бы ни за что не пошла на самоубийство, а иначе ее поступок и не назовешь. Значит, ее шантажировали, прижав за самое ценное, так? Возможно. Вот она залезла к дракону, вот украла то, что ей указали, и спрятала в тайник. Там, где заказчик смог бы спокойно забрать украденное, а потом пустилась в бега. Вы бегаете за ней и в конце концов ловите, а после начинаете пытать, стараясь узнать нужные сведения, так? Или я где-то ошибся?» «Продолжай», — недовольно пробурчал старший. «Отлично. Мы подошли к самому интересному. Выяснив, что она под магической клятвой, вы вызовете мага. Он полезет ей в голову и напорится на защиту. Или вы предполагаете, что настоящий грабитель дракона отпустил ее просто так? Ха-ха три раза!» Защита будет простой, а возможно топорной и даже примитивной, чтобы не вызывать подозрения, поэтому маг решит ее снять без какой-нибудь задней мысли. Это и запустит глубинный слой ловушки, которая выжжет мозги и магу и девчонки. Но. Даже если маг окажется по-настоящему матером и толковым мастером, то полученные им сведения будут лишены смысла. Это еще почему? «Потому что все, кто контактировал с Таей по этому делу, уже убиты. Да так, что и некроманты не помогут, это же очевидно. Заставить вас побегать по полям как можно дольше, а пока вы занимаетесь всякой фигней, спокойно чистить концы. Ведь нужно же время для того, чтобы сделать бесполезной помощь некроманта, не так ли?» «Это все как-то слишком мудрено». «С явным неудовольствием», — произнес старший. «А вы считаете, что грабитель дракона — сельский дурачок?» «Я вообще удивлен, что он не дал Тая амулет, ведущий в жерло действующего вулкана, или на дно моря, чтобы одним махом уничтожить и ее, и поисковую группу». Примитивно он мыслил. Без огонька, без размаха. «Это, конечно, очень интересно, но у нас есть приказ» и мы должны ее задержать, а я приказываю вам прекратить преследование. Это невозможно. «Если вы не подчинитесь моему приказу, то я вас убью», — пожав плечами, произнес Артур с самым миролюбивым выражением лица. «Но ты же сказал, что благодарен нам за освобождение из плена. Это и есть твоя благодарность». «Я благодарен и даю вам шанс выжить. Но я не отдам эту девчонку на долгую и мучительную смерть. Она жертва и марионетка в руках настоящего злоумышленника. Я могу гарантировать, что ее не будут пытать. Проклятую ловушку теперь мы знаем и постараемся все сделать аккуратно. Ты не можешь это гарантировать. Не ты отдаешь приказы». «Но твои доводы вполне разумны, а твой командир может посчитать иначе. С какой стати ему выполнять данное тобой обещание? Да из чего ему доверять мне? Нет. Так дело не пойдет. Решайтесь. Я не хочу вас убивать, но видят Анну. Я не отступлю», — произнес Артур, апеллировав к одной из довольно мрачных местных богинь. В здешних краях ее культ уже почти забыли из-за того, что ни серьезных войн с соседями, ни значимых внутренних конфликтов не происходило уже тысячу лет. Из-за чего культ Анну и угас. Ее храмы опустели, а образ стал обрастать весьма кошмарными подробностями, описывая божество как кровожадную стервозную тварь с крайне скверным характером, и мерзкими предпочтениями. Для цивилизованного жителя XXI века, нетронутого «высокой духовностью», апелляция к Богу — фигура речи, нужная для красного словца. Однако здесь имел место мир, полный магических существ, и у аборигенов восприятие богов было совсем иным. Да, какой-то одержимой религиозности Артур пока не встречал. Но все, что касалось богов, воспринималось местными крайне серьезно. Помедлив несколько секунд, командир этих серых псов нехотя кивнул. «Хорошо. Мы уходим. Отменно. Рад, что вы приняли правильное решение. Я иду в столицу. Если ваше начальство захочет пообщаться с нами, найдите нас там». Командир кивнул, показывая, что принял к сведению слова Артура. После чего достал из поясной сумочки какой-то амулет, сломал его и бросил на землю, которая тотчас же очистилась от травы и выровнялась, превратившись в аккуратный круг. По ней пробежали светящиеся узоры, плавно заполняя всю площадь. Минута ожидания. Вся площадь покрылась узором. Серые псы быстро вошли в центр круга, взялись за руки и закрыли глаза. Десять секунд ожидания, и узор начал пульсировать, стремительно наращивая интенсивность. Бах! И тишина. Псы ушли, а на земле остался идеально ровный, словно вытоптанный круг земли, лишенный всякой растительности. «Уходим!» — крикнул Артур Таи. Так и внула и рванула в ближайший лес. «Куда? Нет! Иди ко мне, залезай сзади!» «Она долго нас не пронесет!» Тихо произнесла девчонка, уже сидя за спиной. «Нам долгое не нужно. Скоро темнота. Нам нужно просто побыстрее куда-то отъехать в сторону и стать на ночлег в тихом месте. Держись крепче!» Сутки спустя в императорском дворце почему твои люди не вступили с ним в бой с раздражением поинтересовался император когда глава серых псов завершил свой доклад не кори их вступил из за командира серых псов эльфийка сидящая рядом вступать в бой с человеком, который забил Ардагора палкой из чувства голода, довольно опасно. Тем более, что он поклялся Анну, что убьет их, если они не отступят. А эта мрачная особа могла вполне прийти ему на помощь даже из своей могилы. Она всегда любила отчаянных. «Мерзавец — Мерзавец! — раздраженно выкрикнул император. «Как он посмел отменять мой приказ?» «Не о том вы говорите», — произнес седовласый старик. Эльфийка едва заметно скривилась, а император нахмурился. «Вы разве не поняли, что он назвал нас всех старыми, закостенелыми дураками, которых кто-то, потешаясь, водит за нас. «Ты полагаешь?» — удивилась эльфийка с явно проступившим раздражением на лице. — Я уже имел с ним возможность пообщаться лично, — криво улыбнувшись, произнес старик. — Как? — ахнула эльфийка. — И ты не захватил его? — Зачем? — удивился старик. — Наоборот. Я хотел помочь ему и втереться в доверие. Вдруг он что-то знает о заказчиках или сможет на них выйти. Я прикинулся бедным стариком, путешествующим по дорогам, но поленился поваляться в пыли и придать себе соответствующий вид. Так в рваной, но чистой одежде перед ним и предстал». А этот стервец взял и заметил это. Да издали. И не удивлюсь, что не только это. Разбойников-то, что имитировали нападение, он от меня отогнал. Но близко не подходил, да и вообще, оказалось, был готов в любой момент пуститься на утек. Он напряженно нюхал воздух, хмурился, нервничал и смотрел на меня с раздражением и подозрением. Давно я так не проваливался. Полагаю, что парень прав. Обленились мы, расслабились. Привыкли к тому, что даже преступления совершаются согласно утвержденному регламенту. Вот наши враги этим и воспользовались. «Это еще ни о чем не говорит», — фыркнула эльфийка. «Да, в самом деле», — прищурился старик. «А как дела у твоего брата?» «О чем ты?» — подобралась эльфийка, остро взглянув на добродушное лицо старика. «Не он ли разыскивает этого самого парня уже который день?» «Так он разыскивает его?» — ахнула она. «Именно!» — кивнул старик. «И я не смог действовать, как задумал, но от слежки не отказался и не пожалел». «О чем?» — Вы говорите, — вмешался император. — Этот парень, — произнес старик, — показал брату вашей супруги воспоминания, в которых присутствует их пропавший отец. — Дорогая, — ахнул монарх, — это правда? И ты молчала? — Не хотела тебя беспокоить. Буркнула она. «Потому что я не знаю, правда это или нет. Тот эльф действительно просто невероятно похож на моего отца. Но рядом с ним рыжая эльфийка. А этого быть не может!» Последние эльфы Красной Луны умерли задолго до его рождения. От них к тому моменту остались только обрывки древних легенд. Кроме того, парень называл его каким-то странным именем. «Ну и стиль боя. Отца учили иначе, хотя прошло столько лет». «Все это может быть простым совпадением», — ответил седовласый старик. «Воспоминание может оказаться наследием какой-то лохматой старины. Я тоже его видел и не узнал местности, в которой все происходит». — А там такие подробности, что их ни с чем не спутать. — Да, может быть и так, — кивнулась несколько погрустневшим видом эльфийка. В той битве все было очень странно. Отца должно было завалить камнями вместе с несколькими демонами. Но ни их, ни его мы не нашли. Решили, что их останки смыло горной рекой. Искали ничего ни косточки ни клочка одежды если бы демоны взяли его в плен то наверняка предъявили бы для выкупа или чтобы позлить нас а тут тишина странно но в любом случае у нас теперь есть надежда и мы должны продолжить поиски очень любопытно очень подвел итог император серьезно воспринявший проблему любимой супруги. Да, она была его старше раз в двадцать. Ну и что? Телом она была юная и приятна, а еще красива, умная и крайне влиятельна, что обеспечивало старинный союз и крепкую позицию императора на престоле. И долгую жизнь за счет эльфийской магии изо дня в день, подновлявшей его бренное тело. «Он сказал, что идет в столицу», — произнес командир «Серых псов» после затянувшейся паузы. «Я отправил своих людей во все города по их возможному пути и распорядился готовить группу захвата с двумя магами». «Ты же понимаешь, что он нужен нам живым», — повела бровью эльфийка. «А девчонка...» «Она нам теперь неинтересна. Можете ее убить». «Если он испытывает к ней нежные чувства, то ее смерть надломит его и облегчит взятие в плен». «Или взбесит, предавая боевому безумию», — возразил старик. «Не стоит забывать о том, что он забил палкой и сожрал демона, а потом призвал Анну, свидетели». «Мой вам совет». «Не трогайте девчонку! Вообще! Убьете ее! Потеряете его навсегда!» «Ты переоцениваешь угрозу!» — фыркнула эльфийка. «Мы не знаем, кто он и откуда. Возможно, он наш друг, возможно, враг, возможно, сам по себе». «Убив девчонку, мы совершенно точно сделаем его врагом, если, конечно, он испытывает к ней нежные чувства. А он испытывает, или я ничего не понимаю в людях?» «Это всего лишь мальчишка!» — раздраженно воскликнула эльфийка. «Узнав, что обокрала меня именно тая, Я постарался понять, кто она и как станет действовать. И чем больше узнавал, тем сильнее задумывался. Она не дура и не самоубийца. Она никогда бы так не поступила. А значит, парень прав. Ее взяли за живое и шантажировали. Я снимаю все свои претензии к девчонке. «Отныне она жертва, и я беру ее под свою защиту». «Но зачем?» — прошипела эльфийка. «Я уверен, что этот парень поможет выйти к нам на заказчиков. А эта девчонка — ключ к его расположению. Или, может быть, тебя, императрица, не устраивает, что аристократ, в котором течет эльфийская кровь, «Испытывает нежные чувства к демоническому отродью!» «Вздор!» — излишне эмоционально воскликнула эльфийка. У эльфов Белой Луны и демонов Баара была застарелая вражда. Никто уже не помнил, из-за чего и когда она началась. Казалось, что она длилась от сотворения мира. Однако старик был прав — Давать волю эмоциям было нельзя. Поэтому эльфийка несколько раз глубоко вздохнула, беря себя в руки, и продолжила уже спокойным голосом. «Пожалуй, ты прав. Не стоит проливать ее кровь без нужды». «Акрахерис», — осторожно спросил глава серых псов. «Эта древняя кошка уже один раз пришла парню на помощь». «Не такая уж она и древняя», — расплылся в улыбке старик. «Ты о ней что-то знаешь?» «Это наша неугомонная Дарьяна Хорстар Трюмё. Мне сообщили о том, что она активно ищет потеряшек. Что необычно. Зачем ей это делать?» Я поговорил с ней, а она созналась в том, что обрела новую форму — Крахериса, и что этот парень спас ее от Ардагоров, пришедших за ней. Вот она и старается оказать ему помощь, разобравшись в его родословной. С ее слов он отпрыск какого-то из аристократических родов, выкраденный в детстве и чудом спасшийся из плена. Эта безумная баба напала на серых псов? воскликнул император. Нет, мрачно произнес глава ордена. Она вышла и зарычала. Стражникам многое не нужно. Перепугались и забрались на деревья. Я уже сделал ей внушение, спешно добавил старик. Кроме того, вмешательство трюме. Избавила серых псов от лишних потерь. Этот парень вполне мог убить всех стражников. Только желание оградить людей вашего величества от гибели и заставило ее вмешаться. «Проклятие!» — воскликнул император и с раздражением бросил серебряный кубок о пол. «А желание помочь моему величеству не могло заставить ее задержать парня?» Он спас ее от Ардагоров, тихо заметила императрица. От страшной и очень мучительной смерти. Она еще образец лояльности. Интересно, кому это наша трюмет так насолила?